Номер 50. Может ли кровь быть прозрачной? Ледяная рыба. В былые времена китобои, побывавшие в далёкой Антарктике, рассказывали о рыбе, у которой кровь, как вода, такая же прозрачная, без цвета и запаха. Эти рассказы, наряду с байками про водяных и русалок, считались легендами. Но в середине 20 века ученые вплотную занялись изучением фауны Антарктиды и обнаружили, что рыба с прозрачной кровью действительно существует. Ледяными рыбами называют разных представителей семейства белокровных рыб. Самые распространенные из них — китовая белокровка и крокодиловая белокровка. Сравнение с крокодилом не случайно. У рыб с бесцветной кровью огромная по сравнению с телом и при этом очень зубастая пасть. Размер самой рыбы чуть больше полуметра, цвет серебристо-серый. На каждом боку по четыре широкие темные линии. Почему же кровь этой довольно обычной на вид рыбы такого необыкновенного цвета? Наша кровь и кровь большинства животных окрашивается в красный цвет, присутствующими в ней эритроцитами, красными кровяными тельцами. В крови ледяных рыб эритроцитов нет, так же как нет гемоглобина, связывающего кислород. Кислород растворен непосредственно в крови, безо всяких посредников. Такое строение кровеносной системы позволяет рыбам существовать при очень низких температурах, близких к точке замерзания воды. Надо отметить, что ледяным рыбам присуща еще одна особенность, весьма ценимая гурманами. У них практически нет характерного рыбного запаха. Кроме того, эта рыба содержит минимальное количество жира, при полном наборе питательных веществ, за что ее очень ценят любители здорового питания.